Глава 9. Для счастья человеку необходим хороший отдых, нормальная пища и удовлетворение своих основных инстинктов. Остальные потребности человек придумал себе сам, чтобы скрасить свое пребывание на планете и как-то разнообразить монотонное существование. Для ускорения хаотичного движения в потоке страстей и желаний человечество придумало автомобиль. Подойдя к мастерской, я надеялась, что моя бежевая ласточка готова составить мне компанию в активных поисках истины. Вчерашнего автослесаря я застала в яме под шикарной и блестящей иномаркой. Рядом стоял мальчишка, ученик, которому мастер отборным русским языком воодушевленно втолковывал принципы работы двигателя. «Эту фигню открутишь, эту хреновину сюда поставишь, гайки крути до упора, а то по дороге отлетят». «Надо же!» – подумала я. Оказывается, многие детали мотора имеют необыкновенно простые и доступные каждому названия. Мастер заметил мое присутствие и любопытство к его педагогической деятельности. Он вылез и кивнул в сторону моей машины. «Все в порядке. Можешь дальше кататься. Пойдем квитанцию выпишу». Я двинулась за ним заметив, что мальчишка задумчиво и озадаченно смотрит на машину. Видимо, толковое объяснение мастера не дошло до его сознания, но и спрашивать, видимо, при мне ему было неудобно. Мастер достал из стола замусоленную общую тетрадь и стал вписывать номер машины и объем произведенной работы. На тетрадном листке с каким-то штампиком выписал мне сумму. Закончив все бумажные манипуляции, я села в машину и окрылённо выехала из гаража. Вспомнив, что с утра у Мельникова совещание и прочие текущие дела, я решила побеспокоить его позже и двинулась в банк к Плотникову рассчитывая получить у него сведения по его прямой специальности, а именно о валютных переводах и счетах. Крутиков конкретно объяснил, что денежки шеф переправлял за границу. Именно Плотников мог меня просветить, как этот умник укрывал свои капиталы. Атмосфера кабинета специалиста по валютным операциям была полуофициальной и полуинтимной. Официальная часть состояла из шкафов с папками, длинного стола с компьютером и прочими деловыми атрибутами. Огромный шикарный диван, два кресла и небольшой фуршетный столик плавно очерчивали зону уюта и расслабления. Галантным и радушным жестом Плотников пригласил меня именно в этот интимный уголок. «Ну и как продвигаются наши дела?» – заинтересованно и чуть слащаво произнес он. «Понемногу. Я отлично понимала, что пока не получается никакой радужной картины и не собиралась приукрашивать действительность. В нашем деле обозначились контуры очень загадочного гражданина. Имени его пока еще не знаю, но у него масштабные планы по переводу капитала за границу. Вернее, будет сказать, чужого капитала, – раздраженно уточнил Плотников, но тотчас подавил свою внезапную вспышку и переключился на деловой тон. И как же нам его за ручку поймать? Вы меня спрашиваете? Искренне удивилась я. А ведь именно по этому вопросу я к вам и заехала. Допустим, некто периодически перечисляет за границу крупные суммы. Неужели нельзя выяснить, откуда он их берет? Плотников грустно и деликатно улыбнулся рассеянно наглядел меня, взвешивая уровень моих познаний в тонком и замысловатом вопросе банковских операций. Он вздохнул, явно убедившись, что я бесконечно далека от вопросов банковского делопроизводства. Этот вопрос самый болезненный в нашем деле. Существует масса лазеек, чтобы обойти этот пунктик о происхождении суммы, которую вкладчик доверяет банку. И не только у нас. В любой стране банки оберегают права своих клиентов. Самое главное, чтобы не нарушались законы и баланс самого банка. А в остальном мы только посредники. — Я не прошу вас читать мне лекцию о финансовом законодательстве, — сухо перебила я Плотникова. Мне кажется, у вас достаточно знаний и опыта, чтобы без лишнего шума по своим каналам навести справки об истинном источнике доходов всех своих вкладчиков, выделить из них группу лиц, которые вызывают у вас некоторые сомнения, а затем детально рассмотреть каждую кандидатуру. А если он деньги переводит не в нашем банке? Я думаю, в нашем провинциальном городе очень мало банков, напрямую сотрудничающих с зарубежными партнерами. Подумайте сами, как наладить связь со своими коллегами. В нашем банке я обязательно проведу такую работу, но в остальных нет. Он решительно покачал головой. Никто. Ни один банк не позволит постороннему копаться в своих секретах. Все отношения со своими клиентами строго и бережно охраняются от всякого постороннего любопытства. Да, я озадаченно и чуть иронично посмотрела на собеседника. А как же журналисты узнают о тайных переводах, а потом транслируют на всю страну о нехороших поступках некоторых депутатов и бизнесменов. «О, у них индивидуальный подход в этом деле. Возможно, используется подкуп мелких сотрудников банка». «А может, подкупим кого-нибудь?» – язвительно, с насмешкой предложила я. «Я подумаю над этим». Буквально воспринял мой совет плотников. «А в какую страну переводятся деньги?» «Не знаю». «Ну, ничего-ничего», – ободряюще заметил он. «Вы действительно уже нашли кое-какую зацепку. Если будет необходимо, то я могу подключить своих ребят». «О, пока не надо. Один из ваших, Свистунов, «Действительно толковый парень. Я уже понемногу с ним сотрудничаю», – лукаво ответила я, не вдаваясь в подробности. «Я могу освободить на время его от основной работы», – предложил Плотников. «Возможно, появится такая необходимость, но пока не знаю, надо ли». «А что вы делаете в свободное время?» Он игриво отошел от делового разговора. «Я очень интересно провожу досуг. У меня мурашки пробежали по спине от воспоминаний о плодотворно прошедших выходных. Такого насыщенного отдыха у меня уже давно не было. Что, если мы с вами посетим одно увлекательное мероприятие? А с какой целью? Я удивилась его внезапному предложению, понимая, что совсем неожиданно наши деловые отношения переходят в русло каких-то неофициальных посиделок. «Просто присмотритесь сами к миру деловых людей. Это действительно интересное событие. Юбилей моего коллеги!» Он воодушевленно улыбнулся. Ну, и мне будет приятно в обществе элегантной дамы. Посмотрим. Пока что дела не позволяют мне активно расслабиться. Я позвоню вам, если надумаю. Жду вашего согласия. Я вышла из банка, разочарованная и озабоченная. Заманчивая перспектива найти лиса через банки попросту исчезла. Еще несколько лет назад всего лишь однократное появление такого клиента в Сбербанке вызвало бы тайфун в системе финансов и во внутренних органах. Сейчас же доллар и всякого рода капиталы вышли из подполья и захлестнули свободный рынок различными операциями и проектами, которые иногда перерастали в явные махинации. Господин Плотников, несомненно, разбирался в подводном течении рыночных отношений и комбинациях с денежными знаками. Я подумала, что если он проявит свое умение в полном объеме и заинтересуется своими вкладчиками, то под подозрение попадет большая половина клиентов банка. Узкий кабинет Мельникова в Управлении внутренних дел выглядел как школьный пенал с окошком. В коридоре было множество дверей с такими же тесными кабинетами, располагавшими к очень близкому общению с посетителями. Мой визит оторвал Мельникова от работы над объемной папкой. Я скромно и кротко присела на стул. «Ну вот». «Давно не виделись. Решила тебя навестить». «Привет!» Бесстрастно и спокойно отреагировал Мельников. Пошарив в столе, достал бумажку. «Вот список, что ты просила. Подожди в машине, я сейчас кое-что уточню и спущусь к тебе». «Ладно». Я свернула листок и аккуратно положила в блокнот. Уже в машине Андрей скинул с себя сухость и официальность. Он легко и с азартом принялся обсуждать суть нашей проблемы. «Что мы имеем? Ты говоришь, Киселёв – наводчик, но он труп. Второй гражданин тоже участвовал в игре и также выбыл из нее не по собственной воле. Кто-то стоит за ними и ловко заправляет этой игрой». «Так? А что по поводу вчерашнего трупа? На этого гражданина имеются какие-нибудь зацепки?» Отпечатки взяли, пока еще в обработке. Я попросил судебных медиков внимательно обследовать тело на предмет химических веществ, приводящих к остановке сердца. «А когда все это будет готово?» – поинтересовалась я. «Через день, может быть, два. А если побыстрее?» Я кисло и недовольно посмотрела на Мельникова. «Ну ты, нахалка!» – обиженно отреагировал он. «Да он вообще бесхозный гражданин, скончавшийся от сердечного приступа. Никакого криминала. За него могли вообще взяться в порядке общей очереди». «А что, в судебке очередь?» «Не прикидывайся и не язви. Сама знаешь, если родственники не торопят, никто не справляется о трупе и ни с каким происшествием это не связано, то исследование идет в общем порядке». «А что, у него нет родственников?» «Да вроде бы нет». «Лицензия этого деятеля оформлена на гражданку Василькову, кажется так, а может, Васину. Слушай, глянь в листок, я тебе нацарапал ее координаты на всякий случай». Я развернула листок из блокнота. «Василько!» – подсказала я ему. «Да, с ней уже утром побеседовали». Сказали, что от приступа скончался ее работник. Она дала все данные этого гражданина, его адрес. По адресу проживал он один, его фамилия ни в каких картотеках не числится. На работе характеризуется положительно. Во всяком случае, Васькина так про него сказала «на работе не пил, не прогуливал». «Василько!» – поправила я. «Так, значит, надо подождать, что нам скажут отпечатки его пальчиков. Не может человек жить один в городе. У него могли быть друзья, жена, пусть даже бывшая, дети, любовница, если, конечно, его нам не заслали как разведчика». Или он просто переехал в наш город совсем недавно. Закончил мои предположения Мельников. Или освободился из мест заключения. Я упрямо развивала свою идею. А в паспорте по прописке какие-нибудь переезды отмечены? Судя по паспортным данным, он приехал из районного центра Волхова. Пять лет назад. Ближе к вечеру я выясню еще кое-какие подробности по этому типу. А пока не будем делать поспешных выводов. Мельников остановил полет моей фантазии. Угу. Только долго ждать нельзя, а то могут быть еще трупы. Почему? Да похоже, шеф всю команду удаляет с поля на штрафную площадку. Мельников тихонько рассмеялся. «У тебя случайно не было любовника-футболиста?» «А что это ты моей личной жизнью заинтересовался?» «Я удивляюсь, когда это ты успела приобщиться к спортивной терминологии?» «То ли еще будет, когда я пообщаюсь с юными поклонниками футбола из твоего списочка?» Шутливо пояснила я. «А зачем они тебе?» Андрей озадаченно и удивленно посмотрел на меня. «Что тебе даст, если ты узнаешь конкретно, кто толкнул Киселева?» «Ведь и так ясно, почему заказу его уложили». «Всех участников той драки уже опрашивали». «Ничего нового они тебе не скажут». Опрашивали их в милиции, а в частной беседе люди более разговорчивы, даже иногда бывают очень болтливы. «Все равно не понимаю, что это тебе даст. На заказчика через них не выйдешь. Это глухой вариант», – глубокомысленно и с сомнением произнес Мельников. «Знаешь, есть такая притча. На острове стояла тюрьма. Остров окружали рифы, и все, кто пытался сбежать, были стерты волнами о скалы в порошок. А один заключенный каждый день смотрел на рифы. Через несколько месяцев он заметил, что каждая девятая волна чуть выше остальных. Поэтому, откатываясь назад, она проходила выше над рифами, чем остальные. И у него созрел план, и он был первым, кто смог преодолеть рифы. Так что пока я собираю все события в кучку, а потом посмотрю, какое из них заслуживает более пристального внимания. Я задумчиво замолчала. Пока что все факты распадались на мелкие и разрозненные кусочки. Было такое ощущение, что на полшага впереди меня продвигался загадочный субъект, который устранял конкретные зацепки в этом деле. Мельников вяло и равнодушно повел плечами. «Ну, как знаешь!» «У тебя свои задумки! Действуй!» Поощрительно подытожил он. «Свяжись со мной вечером!» Может быть, всплывет что-либо новенькое. Пока я повернула ключ зажигания. Да, может быть, Андрей прав. Что это я зациклилась на этих футбольных фанатах? Вероятнее всего, они не смогут вспомнить никаких новых деталей. Я поняла, что вяло настроена на встречу с ними. И причина этому... Моё нетерпеливое желание посетить загадочный гараж, где обитал или уже нет интересующий меня человек. Но я взвешенно и расчётливо осознавала, что без хорошей подготовки или удачного плана появляться там не имеет смысла. Можно спугнуть очень осторожного и хитрого противника. Что ж, я отогнала навязчивое и настойчивое желание, понимая, что это знакомство преждевременно. Я развернула листок и, притормозив, решила определить, кто из болельщиков проживает поблизости. Хорошо, что список был коротенький, всего четыре человека. Можно было управиться и заняться гражданкой Василько.